День тринадцатый. Перенос человека. «На что ты годишься, если не справляешься со сновами?» Котик. Нью-Йорк. Минус пять градусов. Шесть тридцать. Через четыре часа сна. Мы сталкиваемся на кухне. Котик держит в пригоршне десяток каких-то таблеток. Одним мощным движением отправляет их все в рот. Затем делает глоток воды и снова открывает рот. Ах, мгновение, и таблеток нет. Не знаю, что конкретно он принимает. Витамины, лекарства, таблетки от радиации на случай ядерной атаки. Все, что я могу сказать, это огромные таблетки, которые он пьет в лошадиных дозах и каждый день в разное время. «Задержимся дома еще на 45 минут», — говорит он. «Зачем?» «Увидишь!» Спускаемся в лифте на нулевой этаж. Там есть длинный коридор, метров 30. Котик объявляет, что мы будем делать перенос человека. «Простейшее армейское упражнение», — комментирует он. «Мне надо перекинуть котика через плечо и пробежать до конца подвального коридора, сбросить ценный груз и сделать 35 махов ногами, лежа на полу» будто я плаваю после этого переворачиваюсь на колени и двадцать раз отжимаюсь дальше мы с котиком меняемся ролями и меня несет он количество полных подходов четырнадцать к двенадцатому подходу я уже на пределе Дыхания нет мышцы в всмятку так хреново я себя еще не чувствовал за всю свою жизнь Таскать на себе котика было жестоким испытанием, но куда хуже было висеть у него на плече, когда вся кровь приливает к голове. К тому же его плечо сильно давило мне на живот. Во время одного из подходов открылся лифт, и оттуда вышла соседка. И вот надо было ей пройти именно по нашему коридору. Смутно знакомое лицо, но не припоминаю имени видел ее по телевизору. Кажется, она сколотила состояние на недвижимости. Но какая разница в этот ранний час? Конечно, она посчитала нас обоих сумасшедшими. Наш видок ее напугал, но одновременно и заинтересовал. Решила проскочить в спортзал поскорее. Это как, знаете, идет прохожий по улице, а потом вдруг вспоминает, что ошибся дорогой и припускает в удвоенном темпе. «Вы не слишком увлеклись?» — бросает она на ходу. «Слишком увлеклись? Да мы слетели с катушек! Я понимаю, насколько чокнутым выгляжу с точки зрения своих респектабельных соседей. Они наверняка хотят узнать, что вообще творится. Не может такого быть, чтобы их не заинтересовал живой Рэмбо, живущий с ними в одном здании». 14.00 Я захожу в офис, котик сидит за моим столом и говорит по телефону, раскачиваясь туда-сюда в моем навороченном эргономичном кресле. «Это Гарнет», — поясняет он. «Давай, друг, молодцом», — говорит котик и кладет трубку. Судя по всему, эти двое отлично поладили. Понятия не имею, как они раздобыли телефоны друг друга и что так активно обсуждают, но не могу сдержать улыбку, думая о том, как они нашли родственную душу один в другом. Усаживаюсь за стол, нажимаю кнопку, чтобы включить компьютер, но тут он встает и поворачивается ко мне в упор. Это сейчас не нужно. В смысле не нужно? Проверка на бёрпи, салага. Тот же самый тест. Посмотрим, как улучшился твой результат слушай у меня работа простаивает у меня тоже разделся и вперед памятую прошлый раз я снимаю все кроме трусов один два три девяносто девять сто десять минут и двадцать семь секунд я невольно расплываюсь в улыбке двадцать два восемнадцать ходил на игру никсов Возвращаюсь домой поздно. До стадиона я дошел пешком прямо с работы. Пара десятков кварталов, и я уже в спорткомплексе Мэдисон-Сквэр-Гарден. Сегодня меня завалили встречами и онлайн-конференциями. Обстановка была напряженная, то и дело грозили вспыхнуть ссоры между сотрудниками, а на меня ложилась обязанность гасить пожары на подлете. Утренние упражнения на перенос человека выжили из меня все соки потом эти бёрпи, и добила мою нервную систему прогулка до стадиона. Прохожу в свою комнату, не чувствуя ног. Из коматозного состояния меня вырывает голос котика. «Подъём! Пробежим 13 километров!» «Котик, пожалуйста, я уже всё. Давай завтра с утра. Рано-рано!» «Ладно, как хочешь», — презрительно прищуривается он. Когда котик хотел поступить в спецназ, он весил 132 килограмма. Ему, естественно, ответили «либо ты котик, либо центнер». Одно из двух. Не прошло и пары месяцев, как он сбросил 48 килограммов. Никогда не рассказывал, как ему это удалось. Но факт. Среди прочих испытаний будущие котики проходят одно особенно сложное под названием «Адская неделя». В течение трех суток разрешалось спать всего 15 минут в день. Едва они заканчивали упражнения в ледяной воде, как инструктор командовал им заходить туда снова. Рядом с котиком стоял другой новобранец. Он опустошенно смотрел перед собой. Лицо застыло, как маска, без выражения, без энергии. Котик назвал это «взглядом слабости». Под конец новобранец развернулся и зашагал прочь. Он был в числе тех, кто не выдержал. Сейчас котик смотрит на меня так, как будто я заразился этим самым взглядом слабости. Поэтому я собираю себя в кулак и иду одеваться. На улице минус шесть, и я дико зол, что поддался котику. Выходя за дверь, я смотрю ему прямо в глаза и выпаливаю. «Провались ты со своим бегом!» Он только кивает. «Давай, пошли!» 23.00. Мы начинаем пробежку по направлению к реке Гудзон. Перед тем, как он нажимает на своих часах кнопку отсчета, я умоляю его сократить дистанцию до 6 километров. Он настаивает на 13. «Каким-то чудом мне удается сторговаться на десятке». Могу со всей ответственностью заявить, что тем вечером в 11.25 на Вест-Сайском шоссе не было ни единого человека. На бегу я внезапно чувствую, как мои плечи пронзает острая боль. Аукается утренняя тренировка. Я бросаю руки болтаться по бокам, но через полкилометра понимаю, что долго так не пробежишь. Подобное положение корпуса слишком нагружает бедра, Если не верите мне, попробуйте сами. Передо мной встала дилемма — терпеть сильную боль или бежать с болтающимися руками, как идиот. Я выбираю второе. Все равно никто не увидит. 53 минуты пробежки мы с котиком провели в гробовом молчании. Словно стали героями фильма «Ночь живых мертвецов». Я услышал ровно одно слово за всю пробежку. «Разворот», когда мы достигли полпути. И пять километров обратно в такой же тишине. К полуночи как раз уложились. «Завтра начинаем в 6.00», сообщает котик напоследок. «Иди уже, выспись». Итоги тренировки. 10 километров, 100 бёрпи и 14 переносов человека.